Этот рассказ напечатан в газете «Вестник здорового образа жизни», сокращенно ЗОЖ, номер 18, за 2012 год, на странице 30. Прислала его Римма Васильевна Плетнёва из Белоруссии, из города Барановичи. Называется он «Подслушанный разговор». Я была молода, весела, энергична. Но в личной жизни мне очень везло, да и здоровье хромало. О болячках старалась никому не рассказывать. Тихонько пила таблетки и занималась самолечением. На работе часто приходилось задерживаться допоздна. Временами свет казался немил. Но произошел один случай. который перевернул всю мою жизнь. Это было 31 декабря. Все бежали, спешили домой накрывать столы. А у меня на работе полно дел, которые на потом не отложишь. Закончила их только в 9 вечера. Шла к автобусу, поеживаясь. Сказывала слабость после перенесенного воспаления легких. под ногами слякоть, а над головой тяжелое черное небо. Дошла до остановки. Никого. Наверное, автобус ушел недавно. Со скрипом раскачивался фонарь в гордом одиночестве. Начал дуть ветер. Подумала, только его не хватало. Настроение совсем упало. Начали замерзать мокрые ноги. На остановке стоял какой-то киоск. Стою, дрожу, топаю, пытаюсь согреться. Вдруг неслышной походкой подошла женщина. Встала рядом, на мокрый камень поставила сумку. Стоим, молчим. Чувствую, что и у нее тоже на душе кошки скребут. Постояли минут пятнадцать. Смотрю, по направлению к нам движется еще одна фигура. Женщина высокая, но на костылях, нет одной ноги. Ну вот, для встречи Нового года компания и готова. Грустно подумала я и услышала. «Маша, это ты?» И в ответ «Ой, это ты!» «Аннушка!» И случилось совсем неожиданное. Они стали обниматься, целоваться, плакали. Я зашла за другую сторону киоска, чтобы не мешать этой встрече. Женщины стояли и подсчитывали, сколько лет они не виделись. «А помнишь, как после выпускного бала все говорили, что ты самая красивая?» и быстро выскочишь замуж. А про тебя какая ты умная, и что непременно пойдешь в науку. И я поняла, что встретились две подружки-одноклассницы. Ну а затем, спеша и подчас перебивая друг друга, они стали рассказывать про свои судьбы. Видимо, боялись, что придет автобус, и не успеют выложить все, что накопилось в душе за долгие годы. То, что я услышала, потрясло меня до глубины души. У женщин сложились трагические судьбы. Вот что я запомнила. У одной, еще с войны, а шел 1962 год, лежал контуженный отец. за которым она ухаживала. Мать умерла от туберкулеза, муж от язвы, оставив троих малых детей. Судьбе сыновей тоже не позавидуешь. Старший находится в психиатрической больнице, средний подорвался на немецкой мине, потеряв обе ноги. Младший все время болеет. Говорит, а сама все плачет, что не может остановиться. Потом начала говорить другая женщина. Отец не вернулся с войны. Надорвавшись от тяжелой работы, мать тоже умерла. Осталась совсем одна. Хорошо еще, что был хоть плохонький деревенский домик. Сошлась с красавцем парнем. Да у него, как оказалось... Была семья в другом городе. Через год он ушёл, оставив ее с маленькой дочкой. А тут и сама попала под машину. Ногу ампутировали. Вот теперь на костылях. Автобуса всё не было, а они так и стояли на промозглом ветру, обнявшись и ласково называя друг друга по имени. Вспоминали, хлюпали носами, Жалели не себя, а своих домашних, Что нечего подарить им в Новый год». Мне было так стыдно и неудобно, что я подслушала чужой разговор, а в голове уже созрело неожиданное решение. На работе мне сделали неожиданный подарок. Вручили две банки любимой корюшки в масле и два больших медовых пряника, каждый в отдельной коробке. В это время подошел автобус, уже почти полный. Я мигом вынула из сумки гостинцы, неловко сунув их одной и другой женщинам, и еле втиснулась в салон. А они так и остались на остановке. Ну вот, я и дома. Разделась, пошла на кухню, зажгла газовую плиту, поставила чайник. Пока он грелся, принимала душ. вышла из ванны, села на диван и подумала: Что-то случилось? Но что. И вдруг, Заплакала. Нет, я не плакала. Я рыдала. Я все поняла. всё. Ведь уходила с работы с обидой, что поздно, что устала, что дома никто не ждет, что нет на свете родного и близкого человека, обновки на праздник, что на кухне не осталось ничего, Кроме сухарей да полезных травок. Да и полячек полно. А так хочется быть здоровой. И был такой перелив стыда. Огнем горело лицо, голова, все тело. Подумала, ах ты бесстыжая, какой же ты право имеешь скулить? А не хочешь ли поблагодарить судьбу за то, что живешь в большой теплой квартире? Не надо ни дров заготавливать, ни печь топить. Что у тебя есть и горячая вода, и газ, и телефон, и работа. Пусть небольшим окладом, зато любимая. Не вышла в личной жизни, так это ж не конец света. Заварила веточки малины, напилась горячего чая с сухарями и легла спать, чтобы не сплескать то чувство, которое меня захлестнуло. И знала, что утром проснусь уже другим человеком.